Рассказ четвертый. Извлечено из дневника Эзры Дженнингса. 1849. Июня 15. Несмотря на то, что меня отвлекали и больные, и собственное страдание, я все-таки вовремя кончил письмо к мисс Верендер, чтобы сегодня же отправить его на почту. Мне хотелось бы, чтобы оно было кратко, но это не удалось. Зато, кажется, вышло ясно. Оно предоставляет ей полную свободу выбора. Если она согласится присутствовать при опыте, то это будет по собственной ее воле, а не из милости к мистеру Блэку или ко мне. Июня 16 -го. Поздно встал, проведя ужасную ночь. Вчерашний прием опиума дал себя знать, наказав меня целой вереницей страшных сновидений. То кружился я вихрем в пустом пространстве с призраками умерших, друзей и врагов. То милое лицо, которого я никогда более не увижу, возникало у моего изголовья фосфорично и неприятно светясь в черной мгле, уставлялось на меня страшным взглядом и смеялось, оскалив зубы. Легкий припадок давнишней боли в обычное время раннего утра порадовал меня как перемена. Он разогнал видение и вследствие того был сносен. По случаю дурно проведенной ночи я несколько опоздал поутру к мистеру Франклину Блэку. Я застал его лежащим растяжку на диване за завтраком, который состоял из водки с содовой водой и сухого бисквита. «Я так славно начал, что вам и желать ничего не остается», — сказал он. Ночью несносная бессонница. Поутру полнейшее отсутствие аппетита. Точь в точь, что было в прошлом году, когда я отказался от сигар. Чем скорее я подготовлюсь ко вторичному приему опиума, тем это для меня будет приятнее. Вы примете его в тот же день, как только это станет возможно, ответил я. А между тем надо как можно более позаботиться о вашем здоровье. Если допустить вас до истощения, то легко потерпеть неудачу. — Вам надо пробудить аппетит к обеду, иначе, сказать, вы должны предпринять поездку верхом или прогулку на чистом воздухе. — Я поеду верхом, если мне достанут здесь лошадь. — Кстати, я вчера писал к мистеру Брофу, а вы написали миссис Верендер. — Да, со вчерашней почтой. — Очень хорошо. Значит, завтра мы сообщим друг другу кое-какие интересные вести. — Постойте, не уходите еще. — Я хочу сказать вам одно словечко. Вы, кажется, полагали вчера, что некоторые из моих друзей не совсем благосклонно отнесутся к нашему опыту с опиумом. Вы были совершенно правы. Я считаю старика Беттераджа в числе своих друзей. И вас позабавит, если я вам скажу, как сильно протестовал он при вчерашнем свидании со мной. В течение вашей жизни, мистер Франклин, Вы наделали столько глупостей, что удивляться надо, но уж это верх всего. Вот какого мнения Беттередж. Но я уверен, что вы извините его предрассудки, если встретитесь с ним. Я расстался с мистером Блэком и пошел в обход по больным, чувствуя себя здоровее и счастливее после свидания с ним, хотя и короткого. В чем же заключается тайна моего влечения к этому человеку? Неужели на одном чувстве противоположности между его чистосердечной добротой, с которой он допустил меня в число своих знакомых, и жестокосердным отвращением и недоверием, встречаемыми мной в других людях? Или в нем действительно есть нечто удовлетворяющее ту жажду хоть капли людского участия, которая пережила во мне одиночество и преследование в течение многих лет, и становится все томительней по мере того, как подходит время, когда я перестану страдать и чувствовать. Что пользы задавать себе эти вопросы? Мистер Блэк доставил мне новый интерес к жизни. Удовольствуемся же тем, не доискиваясь, в чем состоит этот новый интерес». Июня 17 -го. По Поутру перед завтраком мистер Канди сообщил мне, что уезжает недели на две погостить к одному приятелю на юг Англии. Бедняга надавал мне такое множество разных поручений относительно больных, как будто у него все та же обширная практика, что была до болезни. Практика наша теперь почти что ничего не стоит. Его заменили другие доктора. «Меня же все по возможности обходят. Оно, пожалуй, и лучше, что он именно теперь уезжает. Он был бы огорчен, если бы я не сообщил ему об опыте, который собираюсь произвести над мистером Блэком. А если сообщить ему тайну, то нельзя ручаться, чтобы из этого не вышло какого-либо весьма нежелательного последствия. Так оно и лучше. Бесспорно лучше». По отъезде мистера Канди мне доставили с почты ответ миссис Верендер. Очаровательное письмо. Я стал весьма высокого мнения о ней. Ни малейшей попытки скрыть, насколько она заинтересована в нашем предприятии. Она в самых прелестных выражениях сообщает мне, что письмо мое убедило ее в невинности мистера Блэка и, по крайней мере, в ее глазах, вовсе не нуждается в подтверждении опытом. Она даже укоряет себя, вовсе не бедняжка, что не догадалась тогда же об истинном смысле загадки. Скрытая цель всего этого, очевидно, состоит кое в чем посильнее великодушного желания вознаградить за зло, невинно причиненное ею другому. Ясно, что она любила его, несмотря на все отчуждение их друг от друга. Во многих местах восторг от сознания, что он достоин любви наивно проглядывает в строжайших формальностях выражений и даже преодолевает еще более строгую сдержанность письма к незнакомому человеку. «Возможно ли, — спрашиваю я себя, читая это очаровательное письмо, — чтобы из всех людей на свете именно я был выбран средством примирения этой молодой парочки? Собственное мое счастье попирали ногами, любовь мою отняли у меня». Доживу ли я до того, чтобы увидеть хоть чужое счастье, мною созданное возобновление любви, мною возвращенной? О, милосердная смерть! Дай мне увидать это, прежде чем примешь меня в объятия, и голос твой шепнет мне. Вот, наконец, успокоение. Письмо заключает в себе две просьбы. Первая. Не показывать его мистеру Франклину Блэку. Мне разрешается сказать ему, что миссис Верендор охотно предоставляет свой дом в его распоряжение, затем просит ничего не прибавлять. До сих пор ее желания легко исполнимы, но вторая просьба серьезно затрудняет меня. Недовольствуясь письменным поручением мистеру Беттераджа выполнять все распоряжения, как бы я ни сделал, Миссис Верендер просит позволения помочь мне личным своим надзором за работами в собственной ее гостиной. Не стоит только черкнуть ей словечко в ответ, для того, чтобы она приехала в Йоркшир и присутствовала в числе свидетелей вторичного приема опиума. В этом опять кроется тайная цель, и мне снова сдается, что я могу разгадать ее. То, что запрещено мне говорить мистеру Франклину Блэку, Она, как мне кажется, страстно желает сказать ему сама, прежде чем он подвергнется опыту долженствующему восстановить его добрую славу в глазах других. Я понимаю и ценю великодушное нетерпение, с которым она спешит оправдать его, не дожидаясь, будет или не будет доказана его невинность. Этим самым... Она, бедняжка, жаждет вознаградить его за неумышленную и неизбежную ее несправедливость к нему. Но это невозможно. Я положительно уверен, что обоюдное волнение при этой встрече, прежние чувства и новые надежды, которые она пробудит, почти, наверное, подействуют на мистера Блэка самым гибельным образом в отношении успеха нашего опыта». И без того трудно воспроизвести условия, хоть приблизительно сходные с прошлогодними. При новых интересах, при новых волнениях попытка была бы просто бесполезна. И однако же, несмотря на полное сознание этого, у меня не хватает духу отказать ей». «Надо попытаться до отхода почты. Нельзя ли как-нибудь иначе уладить это, чтобы можно было дать утвердительный ответ, мисс Верендер, не вредя той услуге, которую я обязался оказать мистеру Франклину Блэку?» Два часа пополудни. Я только что вернулся с обхода своих больных, начав, разумеется, с гостиницы. Отчет мистера Блэка об этой ночи тот же, что в прошлый раз. По временам ему удавалось задремать ненадолго и только. Но сегодня он меньше тяготится этим, выспавшись вчера после обеда. Этот послеобеденный сон, без сомнения, следствие прогулки верхом, которую я посоветовал. Боюсь, не пришлось бы мне прекратить эти целебные упражнения на чистом воздухе. Надо, чтобы он был не слишком здоров и не очень болен. Тут следует весьма ловко держать руль, как говорят матросы. Он еще не имеет вестей от мистера Брофа, и с нетерпением осведомлялся, получал ли я ответ мисс Верендер. Я сказал ему только, что мне было разрешено. Излишне было бы придумывать извинения в том, что я не показываю ему самого письма ее. Он, бедняга, не без горечи сказал мне» что вполне понимает деликатность, не дозволяющую мне представить письмо. Она, конечно, соглашается из простой вежливости и справедливости, сказал он, но остается при своем мнении обо мне и ждет результата. Мне до страсти хотелось намекнуть ему, что в этом отношении он так же несправедлив к ней, как она была несправедлива к нему. Но, порассудив, Я не захотел предвосхищать у него двойного наслаждения. Сначала удивить, а потом простить его. Посещение мое недолго длилось. После вчерашней ночи я должен был вновь отказаться от обычного приема опиума. Неизбежным следствием того было, что болезнь моя опять стала превозмогать». Я почувствовал приближение припадка и наскоро простился, чтобы не тревожить и не огорчать мистера Блэка. На этот раз припадок продолжился не более четверти часа, так что я был еще в силах продолжать свое дело. «Пять часов». Я написал ответ мисс Верендер. «Я предлагаю так уладить это дело, что если она будет согласна, то интересы обеих сторон вполне примирятся». Изложив ей сначала все невыгоды встречи ее с мистером Блэком до произведения опыта, я советовал ей так распорядиться своей поездкой, чтобы тайно прибыть в дом к ночи пред самым опытом. Выехав из Лондона с полуденным поездом, она поспеет не ранее девяти часов. А в это время я беру на себя задержать мистера Блэка в его спальне. И таким образом мисс Верендер беспрепятственно займет свои комнаты до сих пор, пока не настанет время принимать опиум. Когда же и это будет сделано, ничто не помешает ей наблюдать последствия вместе с нами. На другое же утро, если ей будет угодно, она может показать мистеру Блэку переписку со мной» и убедить его в том, что он был оправдан в ее мнении, еще до подтверждения его невинности опытом. В таком смысле я и написал ей. Вот все, что я мог сделать сегодня. Завтра надо повидать мистера Беттераджа и сообщить ему необходимые распоряжения по уборке дома. Июня 18 -го. Опять опоздал к мистеру Блэку. Пред рассветом у меня была ужаснейшая боль, сопровождавшаяся на этот раз полнейшим изнеможением в течение нескольких часов. Я предвижу, что мне придется в сотый раз прибегнуть к опиуму, хотя впоследствии я опять стану раскаиваться в этом. Если б и заботился лишь об одном себе, то предпочел бы жестокую боль страшным грезам но телесное страдание истощает меня. Если я допущу себя до изнеможения, пожалуй, кончится тем, что я стану бесполезен мистеру Блэку в то время, когда он будет наиболее нуждаться во мне. Я не мог ранее часа пополудни отправиться в гостиницу. Это посещение, даже при всем нездоровье, чрезвычайно позабавило меня, единственно благодаря присутствию Габриэля Бэттерджа. Я застал его в комнате мистера Блэка. Он отошел к окну и стал смотреть на улицу, пока я по обыкновению расспрашивал своего пациента. Мистер Блэк опять весьма дурно спал и сегодня сильнее прежнего чувствовал потерю сна. Затем я спросил, не получил ли он вести от мистера Брофа. Письмо пришло сегодня поутру. Мистер Бров выражал сильнейшее неодобрение образу действий, принятому его доверителем и другом по моему совету. Этот образ действий обманчив, потому что возбуждает надежды, которые могут вовсе не осуществиться и вовсе не ему, за исключением некоторого сходства с шарлатанством, подобным миссмеризму ясновидению и прочим. Расстроив все в доме мисс Верендер, Он кончится тем, что расстроится мою, мисс Вэриндер. Мистер Бров излагал это дело, не называя имен известному доктору. Знаменитый врач улыбнулся, покачал головой и ничего не ответил. В силу этого мистер Бров оканчивал свое письмо протестом. Следующий вопрос мой касался лунного камня. Представлял ли адвокат какое-нибудь доказательство, что алмаз точно в Лондоне? Нет, адвокат просто отказался обсуждать этот вопрос. Он был убежден, что лунный камень заложен мистеру Локкеру. Отсутствующий друг его знаменитый мистер Мортвит, а его глубокие познания о характере индийцев не подлежат никакому сомнению. Также убежден в этом. В силу этих доводов и при множестве дел, с которыми к нему обращаются, он должен отказаться от прений по предмету, очевидно доказанному. Со временем виднее будет, а мистер Бров, не прочь подождать. Ясно было. Если бы даже мистер Блэк не разъяснил этого еще более, решившись передать мне только содержание письма, вместо того, чтобы прочесть его целиком, что в основе всего этого лежало недоверие ко мне. Давно предвидев это, я ничуть не обиделся, И даже не удивился, только спросил мистера Блэка, не поколебал ли его дружеский протест. Он с жаром отвечал, что это не произвело на него ни малейшего впечатления. После этого я вправе был выключить мистера Бровфа из своих соображений. И выключил. Разговор наш прекратился на этом, а Габриэль Беттердж выступил из своего убежища под окном. «Не удостоите ли выслушать меня, сэр?» — спросил он, обращаясь ко мне. «Я весь к вашим услугам», — ответил я. Беттерадж взял кресло, сел к столу и достал огромный, старомодный кожаный бумажник с карандашом, таких же размеров, как очки. Надев очки, он развернул бумажник на белой странице и еще раз обратился ко мне. — Я прожил, — сказал Беттерадж, строго поглядывая на меня, — лет пятьдесят на службе у покойной госпожи. До этого служил в пожах у старого лорда, отца ее. Отроду мне теперь что-то промеж семидесяти и восьмидесяти, нужды нет, сколько именно. Говорят, что я не хуже других узнал свет и вдоль, и поперек. И чем же все это кончается? Кончается это, мистер Эзра с тем, что помощник доктора выкидывает над мистером Франклином Блэком колдовскую штуку с бутылкой опиуму. а меня, прости господи, приставили на старости лет колдуну в мальчишке. Мистер Блэк разразился взрывом хохота. Я хотел заговорить, но Беттередж поднял руку в знак того, что еще не кончил. — Ни слова, мистер Дженнингс, — сказал он. — Мне больше ни слова не нужно, сэр. Я, слава богу, не бесправил. Если мне дают приказ, который доводится родным братцам приказом из Бедлама, нужды нет. Пока я получаю его от своего господина или от своей госпожи, повинуюсь. «У меня, может быть, собственное мнение, которое будет вам угодно припомнить, разделяет и мистер Бров, великий мистер Бров!» — сказал Беттерадж, возвышая голос и торжественно качая мне головой. «Нужды нет, я беру назад свое мнение. Молодая госпожа говорит «исполнить», и я тотчас отвечаю «мисс, будет исполнено». Вот я здесь на лицо с бумажником и карандашом. Последний не так остер, как бы мне хотелось, но когда сами христиане сходят с ума, где ж тут надеяться, чтобы карандаши не притуплялись? Давайте ваше приказание, мистер Дженнингс, я их запишу, сэр. Я уж так положил себе, чтобы ни на волос не отставать от них и не превышать их. «Я — слепое орудие, вот что я такое!» «Слепое орудие!» — повторил Беттердж, бесконечно довольный собственным определением. «Мне очень жаль, — начал я, — что вы не согласны со мной. Не путайте вы меня-то сюда!» — перебил Беттердж. «Тут вовсе не в согласии дело, дело в повиновении. Извольте распоряжаться, сэр, распоряжаться извольте!» Мистер Блэк подал мне знак, чтобы я поймал его на слове. Я изволил распорядиться как можно ясней и серьезней. Надо отпереть некоторые отделения дома, сказал я, и обставить их точь в точь, как они были обставлены в прошлом году. Бетерадж предварительно лизнул кончик не совсем хорошо отчиненного карандаша. Укажите, какие именно отделения, мистер Дженнингс, величественно проговорил он. «Во-первых, внутренние сени, ведущие на главную лестницу». «Во-первых, внутренние сени», — записал Беттерадж. «Начать с того, что их невозможно обставить так, как они были обставлены в прошлом году». «Почему?» «Потому что в прошлом году в сенях стояло ястребиное чучело мистер Дженнингс. Когда семейство выехало...» Чучелу вынесли вместе с прочими вещами. Когда ее выносили, она разлетелась в прах. — Ну так выключим чучелу. Беттердж записал это исключение. — Внутренние сени обставить, как в прошлом году, за исключением э, в прах разлетевшегося ястреба. — Извольте продолжать, мистер Дженнингс. На лестнице по-прежнему послать ковер. На лестнице по-прежнему послать ковер. Жаль огорчать вас, сэр. Но и этого нельзя сделать. Почему же? Потому что человек, настилавший ковер, умер, мистер Дженнингс. А подобного ему относительно пригонки коврак по воротам не найдешь во всей Англии. Ищите где угодно. «Очень хорошо. Попробуем, не найдется ли в Англии другого мастера?» Беттерадж сделал другую заметку, и я продолжил распоряжаться. «Гостиную мисс Верендер возобновить в том же виде, как она была в прошлом году. Также коридор, ведущий из гостиной в первый этаж. Также второй коридор, ведущий из второго этажа в лучшей спальни также спальню, занятую в июне прошлого года мистером Франклином Блэком. Тупой карандаш Беттераджа добросовестно поспевал за мной слово в слово. — Продолжайте, сэр, — проговорил Беттерадж саркастической важностью. — Карандаша еще хватит на целую кучу письма. Я сказал ему, что у меня больше нет никаких распоряжений. — В таком случае, сэр, — сказал Беттерадж, — Я коснусь одного или двух пунктов относительно самого себя. Он развернул бумажник на другой странице и снова предварительно лизнул неистощимый карандаш. — Я желаю знать, — начал он, — могу ли я или нет умыть себе руки. — Положительно можете, — сказал мистер Блэк. — Я сейчас вызову слугу. — Относительно некоторой ответственности, — продолжал Беттередж, упорно отказываясь признать чье-либо присутствие в комнате, кроме его собственного и моего. — Начать с гостиной мисс Верендер. Когда мы в прошлом году снимали ковер, мистер Дженнингс, то нашли ни с чем не количество булавок. Обязан ли я раскидать булавки по-прежнему? — Разумеется, нет. Беттерадж тотчас же записал уступку. — Затем, касательно первого коридора, — продолжил он, — когда мы выносили оттуда разные орнаменты, то вынесли вместе с ними статую жирного голого ребенка, кощунственно названного в домашнем каталоге Купидоном, богом любви. Прошлого года на мясистых частях плеч у него было два крыла — Я как-то не досмотрел. Одного крыла как не бывало. Ответственен ли я за купидоново крыло? Я сделал другую уступку, а Беттередж — вторую заметку. «Что касается до второго коридора», — продолжил он, — «то в нем прошлого года ничего не было, кроме дверей. В целости их я готов принять присягу, если понадобится». И я должен сознаться, что совершенно покоен относительно этого отделения дома. Но вот насчет спальни мистера Франклина, если ее тоже восстановят по-прежнему. Я желал бы знать, кто возьмется постоянно обращать ее в хлев, как бы часто ее не убирали. Там панталоны, тут полотенца, и французские романы повсюду. Так, я говорю, кто из нас обязан разбрасывать все после уборки? он или я. Мистер Блэк объявил, что с величайшим удовольствием примет на себя полную ответственность. Беттередж упорно отказывался принять какое-либо решение вопроса без моего согласия и одобрения. Я принял предложение мистера Блэка, а Беттередж внес эту последнюю уступку в свой бумажник. «Заходите когда угодно, мистер Дженнингс». «Начиная с завтрашнего дня», — сказал он, вставая, — «вы застанете меня за работой с необходимыми помощниками. Почтительнейше прошу позволения поблагодарить вас за то, что посмотрели сквозь пальцы на истребиную чучелу и купидоново крыло, а также и за разрешение мне умыть руки относительно булавок на ковре и хлева в комнате мистера Франклина, как слуга». Я глубоко обязан вам. Как человек, я думаю, что ваша голова битком набита чертиками и свидетельствую против вашего опыта, ибо это обман и ловушка. Но не бойтесь насчет того, чтобы человеческие чувства помешали мне исполнить долг слуги. Я буду повиноваться вам, несмотря на чертиков, сэр. Буду повиноваться. Хоть бы вы, наконец, подожгли дом. Будь я проклят, если пошлю за пожарными трубами, прежде чем вы позвоните и прикажете это сделать. С этим заключительным уверением он поклонился мне и вышел из комнаты. — Как вы думаете, можно ли на него положиться? — спросил я. — Безусловно, — ответил мистер Блэк. — Вот посмотрите, когда мы зайдем туда, вы увидите что он ничем не пренебрег и ничего не забыл. Июня 19. -го. Новый протест против замышляемых нами предприятий. На этот раз от дамы. Утренняя почта доставила мне два письма. Одно от мисс Верендер, в котором она самым любезным образом соглашается на мое предложение. Другое от опекунша ее, некой миссис Мэридью. Миссис Мэридью свидетельствует мне свое почтение и заявляет, что она не берет на себя входить в научное значение предмета, по которому я вступил в переписку с мисс Верендер, но с общественной точки зрения она вправе высказать свое мнение. Мне, вероятно, неизвестно, полагает миссис Мэридью, что мисс Верендер всего 19 лет отроду. Позволить молодой леди в таком возрасте присутствовать без дуэньи в доме, наполненном мужчинами, производящими медицинские опыты, было бы оскорблением приличий, которого миссис Мэридю никак не может допустить. Если дело это непременно должно состояться, она сочтет своим долгом, жертвуя своим личным спокойствием, сопровождать мисс Верендер в Йоркшир – В таких обстоятельствах она осмеливается просить меня о пересмотре дела, имея в виду, что мисс Верендер не желает руководствоваться ничьим мнением, кроме моего. Едва ли присутствие ее так необходимо. Одного слова с моей стороны, в таком смысле, было бы достаточно для избавления и миссис Мэридю, и меня самого от весьма неприятной ответственности». В переводе на простую английскую речь эти вежливо общие места значили, по моему разумению, что миссис Мэридью смертельно боится мнения света. По несчастью, она обратилась к последнему из людей, имеющих какое-нибудь основание уважать это мнение. Я не хочу отказать мисс Верендер и не стану откладывать примирение двух молодых людей, которые любят друг друга и уж давненько разлучены переводе с простой английской речи на вежливый язык общих мест, это значило, что мистер Дженнингс свидетельствует свое почтение мисс Мэридю и сожалеет, что не может счесть себя вправе на дальнейшее вмешательство в это дело. Отчет о здоровье мистера Блэка в это утро тот же, что и прежде. Мы решили не беспокоить и сегодня Беттераджа своим наблюдением за работами в доме. Завтра еще будет время для первого сообщения и осмотра. Июня 20 -го. Мистер Блэк начинает тяготиться постоянной бессонницей по ночам. Теперь чем скорее приготовит комнаты, тем лучше. Сегодня утром, когда мы шли к дому, он с нервной нетерпеливостью и нерешительностью спрашивал моего мнения о письме пристава Кофа, пришедшем из Лондона. Пристав пишет из Ирландии. Уведомляет, что он получил от своей служанки записку на карточке, оставленную мистером Блэком в его доме, близ Доркинга, и объявляет, что возвращение его в Англию последует, вероятно, через недельку, а между тем просит почтить его сообщением повода, по которому мистер Блэк желает переговорить с ним, как изложено в записке, насчет лунного камня. Если мистер Блэк в состоянии доказать ему, что он сделал важную ошибку в производстве прошлогоднего следствия об алмазе, то он, после всех щедрот покойной леди Верендер, сочтет своим долгом отдать себя в распоряжение этого джентльмена. Если же нет, то просит позволения остаться в своем уединении, где его окружают мирные прелести цветоводства и сельской жизни». Прочтя это письмо, я, не колеблясь, посоветовал мистеру Блэку известить пристава Кофа о всем происшедшем с того времени, как следствие было приостановлено в прошлом году, и предоставить ему вывод собственного заключения на основании голых фактов. Подумав еще раз, я также подал ему мысль пригласить пристава Копоту, в случае, если он вовремя вернется в Англию. Таким свидетелям, во всяком случае, следует дорожить. Если окажется, что я ошибаюсь, считая алмаз спрятанным в комнате мистера Блэка, то совет его весьма может пригодиться в дальнейших предприятиях, которые будут уже не в моей власти. Это последнее соображение, по-видимому, преодолело нерешительность мистера Блэка. Он обещал последовать моему совету. Когда мы вступили на подъезд... Стук молотка уведомил нас, что работа по возобновлению дома кипит в самом разгаре. В сенях нас встретил Беттередж, принаряженный по этому случаю в красную рабочую шапочку и фартук из зеленой саржи. Чуть завидев меня, он тотчас достал свой бумажник с карандашом и упорно записывал все, что я не говорил ему. Куда мы ни заглядывали, работа, по предсказанию мистера Блэка, Всюду велась как нельзя более умно и проворно. Но ее еще на порядках оставалось во внутренних синях и в комнате мисс Верендер. Сомнительно, будет ли дом готов ранее конца недели. Поздравив Беттераджа с успехом, он упорно делал свои заметки всякий раз, как я разевал рот и в то же время пропускал без малейшего внимания все говоренное мистером Лэком и, обещав через день или два снова посетить его, мы собирались выйти из дому и отправиться в обратный путь. Но не успели еще выбраться из коридора под лестницей, как Беттерадж остановил меня в то время, когда я проходил мимо двери, ведущей в его комнату. — Нельзя ли мне сказать вам «словечко два наедине»? — спросил он таинственным шепотом. — Я, конечно, согласился. Мистер Блэк пошел подождать меня в саду, а я последовал за Беттераджем в его комнату. Я так и ждал, что он потребует каких-нибудь новых уступок, вроде предшествовавших и изложенных уже насчет ястребиной чучелы и купидонова крыла. К величайшему изумлению моего, Беттерадж дружески положил мне руку на плечо и предложил следующий странный вопрос. — Мистер Дженнингс! «Знакомы ли вы с Робинзоном Крузо?» Я ответил, что в детстве читал Робинзона Круза. «А с тех пор не перечитывали?» «Нет, не перечитывал». Он отступил на несколько шагов и поглядел на меня с выражением сострадательного любопытства, сдержанного суеверным страхом. «С детства не читал Робинзона Круза, проговорил Беттерадж более про себя, чем обращаясь ко мне. «Попробовать?» Какого-то теперь подействует на него Робинзон Круза. Он отпер в углу шкаф и достал испачканную и книгу, распространявшую запах махорки, когда он перевертывал страницы. Найдя один отрывок, который, по-видимому, отыскивал, он, все так же таинственно и шепотом, попросил меня отойти с ним к сторонке. «Что касается вашего фокус-покуса с опиумом и мистером Франклином Блэком, сэр», начал он, «то пока рабочие в доме, долг слуги одолевает во мне человеческие чувства. Как только рабочие расходятся, человеческие чувства одолевают во мне долг слуги». «Очень хорошо». «В прошедшую ночь, мистер Дженнингс», — Мне безотвязно лезло в голову, что ваше новое медицинское предприятие дурно кончится. Если бы я уступил этому тайному внушению, то собственноручно вынес бы сызно во всю мебель и наутро выгнал бы из дому всех работников. — Судя по виденному мною наверху, — сказал я, — я радуюсь, что вы противились тайному внушению. — Какой уж тут противится, ответил Беттерадж. — Просто состязался, вот как надо сказать. Я состязался и с тем, что безмолвно приказывало сердце, толкая меня в одну сторону, и с письменным приказом в бумажнике, толкавшим совершенно в другую сторону, пока меня, с позволения сказать, холодный пот прошиб. К какому же средству прибег я в таком ужасном коловороте ума и бессилии тела, К средству, которое никогда не изменяло мне в течение последних тридцати лет и даже раньше, сэр. Вот к этой книге. Извучно хлопнув ладонью по книге, он вышиб из нее сильнейший запах махорки крепче прежнего. «Что же я нашел здесь?» — продолжал Беттерадж. «На первой же странице, которую развернул. Вот это страшное место, сэр, страница 178-я». После этих и многих подобных размышлений я поставил себе за правило, когда бы я не ощутил в себе тайные намеки или побуждение сделать то-то или не делать того-то, пойти в ту сторону или в другую, всегда неуклонно повиноваться тайному внушению. — Чтобы мне хлеба не есть, мистер Дженнингс, если не эти самые слова попали мне на глаза именно в то время, когда я боролся с тайным внушением. — Неужели вы не видите вовсе ничего сверхъестественного в этом, сэр? — Вижу случайное совпадение, и только. — Вас это ничуть не смущает, мистер Дженнингс, относительно медицинского-то предприятия. — Ни крошечки. Беттердж вытаращил на меня глаза посреди мертвой тишины. В глубоком раздумье закрыл книгу. Необыкновенно заботливо запер ее снова в шкаф, повернулся на каблуках и еще раз вытаращил на меня глаза. Потом заговорил. — Сэр, — сказал он с важностью, — многое можно простить тому, кто с детства не перечитывал Робинзона Круза. Желаю вам доброго утра. Он отворил мне дверь с низким поклоном и предоставил мне свободу выбраться в сад. Я встретил мистера Блэка, возвращавшегося к дому. — Не рассказывайте мне, что там у вас произошло, — сказал он. Беттередж вышел с последней картой, откопал новое пророчество в Робинзоне Крузе. Поддокнули ли вы его любимому заблуждению? Нет? Вы дали ему заметить, что не верите в Робинзона Круза. «Ну, мистер Дженнингс, вы до последней степени упали во мнении Беттереджа. Что бы вы ни говорили теперь, что бы вы ни делали впредь, вы увидите, что он вас и словечком больше не подарит». Июня двадцать «Сегодня мне придется ввести в свой дневник весьма немногое. Мистер Блэк провел ночь хуже всех предшествовавших». Я должен был весьма неохотно прописать ему рецепт. К счастью, люди с такой чуткой организацией очень восприимчивы к действию лекарственных средств. Иначе я стал бы бояться, что он будет вовсе негоден к опыту, когда настанет время произвести его. Что касается меня самого, то после некоторого облегчения моих страданий в последние два дня ныне утром опять был припадок, о котором я скажу лишь одно – что он побудил меня возвратиться к опиуму. Закрыв эту тетрадь, я приму полную свою дозу ⁇ 500 капель. Июня 22. -го. Сегодня надежда нам улыбается. Нервное страдание мистера Блэка значительно легче. Он немного уснул в прошлую ночь. Я, благодаря опиуму, спал эту ночь как убитый. Нельзя даже сказать, что я проснулся по утру. Вернее, что я ожил. Мы поехали в дом посмотреть, не окончена ли обстановка. Ее завершают завтра, в субботу. Как предсказывал мистер Блэк, Беттередж уже не возбуждал дальнейших препятствий. С начала и до конца он был зловеще вежлив и зловеще молчалив. Теперь мое медицинское предприятие, как его называет Беттередж, неизбежно должно быть отложено до понедельника. Завтра вечером рабочие опозднятся в доме. На следующий день обычная тирания воскресенья одного из учреждений этой свободной страны так распределяет поезда, что нет возможности приглашать кого-нибудь приехать к нам из Лондона. До понедельника остается только тщательно следить за мистером Блэком и по возможности поддерживать его в том же положении, в котором я нашел его сегодня». Между тем я убедил его написать к мистеру Брофу и попросить его присутствия в числе свидетелей. Я в особенности выбрал адвоката, потому что он сильно предубежден против нас. Если мы убедим его, то победа наша бесспорна. Мистер Блэк писал также к приставу Кофу, а я послал строчки две мисс Верендер. Их до старика Беттераджа, который не шутя играет важную роль в семействе. Довольно будет в свидетели, не считая мисс Мэридью, если она упорно пожелает принести себя в жертву мнению света. Июня 23-го. Последствия опиума опять сказались во мне в прошлую ночь. Нужды нет. Надо продолжать его до понедельника включительно. Мистеру Блэку сегодня опять не здоровится. Он признался, что нынче в два часа по полуночи Открыл было ящик, в котором спрятаны его сигары, и ему стоило величайших усилий снова запереть их. Вслед затем он на всякий случай выбросил ключ за окно. Слуга принес его сегодня поутру, найдя на дне пустого колодца. Такова судьба. Я завладел ключом до вторника. Июня двадцать Мы с мистером Блэком долго катались в коляске. Оба мы наслаждались благодатным влиянием теплого летнего воздуха. Я обедал с ним в гостиной. К величайшему облегчению моему, ибо поутру я нашел его не в меру истомленным и раздраженным, он после обеда крепко уснул на диване часика два. Теперь хотя бы он и дурно провел эту ночь, я не боюсь последствий. Июня 25 -го. Понедельник. Сегодня опыт теперь пять часов пополудни, мы только что прибыли в дом первый и главнейший вопрос каково состояние здоровья мистера блэка насколько я могу судить есть надежда что он по крайней мере физически будет столь же восприимчив к действию опиума сегодня как и в прошлом году нынче до самого полудня нервы его так чувствительны что им недалеко до полного раздражения. Цвет лица его то и дело меняется, рука не совсем тверда. Сам он вздрагивает при малейшем шуме и внезапном появлении новых лиц или предметов. Это все результат бессонницы, которая в свою очередь зависит от привычки курить, внезапно прерванной в то время, как она доведена была до крайности. Прошлогодние причины вступают в действие и, кажется, производят те же самые последствия. Поддержится ли эта параллель во время последнего опыта? Нынешняя ночь решит это на деле. Пока я пишу эти строки, мистер Блэк забавляется в зале на бильярде, упражняясь в различных ударах, как он имел обыкновение упражняться, гостя здесь в июне прошлого года. Я захватил с собой дневник, частью для того, чтобы наполнить праздное время, которого у меня, вероятно, вдоволь будет отныне, И до завтрашнего утра. Частью и в надежде на возможность такого случая, который не лишний будет тут же и записать. Не пропустил ли я чего-нибудь о сю пору? Просмотревши вчерашние заметки, я вижу, что забыл внести в дневник приход утренней почты. Исправим эту оплошность прежде, чем закрыть тетрадь и пойти к мистеру Блэку. Итак, я получил вчера несколько строк от мисс Верендер. Она располагает отправиться с полуденным поездом, как я советовал. Мисс Меридью настояла на том, чтобы сопутствовать ей. В письме есть намеки, что старушка против обыкновения немножко не в духе и требует всевозможной снисходительности из уважения к ее летам и привычкам. Я постараюсь во всех отношениях к мисс Меридью подражать умеренности, которую Беттередж выказывает в сношениях со мной. Сегодня он принял нас зловеще облачаясь в лучшую черную пару и высочайший белый галстук. Когда ему случается взглянуть в мою сторону, он тотчас вспоминает, что я с детства не перечитывал Робинзона и почтительно сожалеет о мне. Кроме того, вчера мистер Блэк получил ответ адвоката. Мистер Бров принимает приглашение, но с оговоркой. Он считает очевидно необходимым, чтобы какой-нибудь джентльмен, обладающий известною долей здравого смысла, сопровождал мисс Верендер на предстоящую сцену, которую он назвал бы «выставкой». За неимением лучшего этим спутником будет сам мистер Бров. Таким образом, у бедной мисс Верендер теперь в запасе две дуэньи. По крайней мере, утешительно думать, что мнение Света, наверное, удовлетворится этим. О приставе кофе ничего не слышно. Без сомнения, он все еще в Ирландии. Сегодня его нечего ждать. Беттерадж пришел сказать, что меня ожидает мистер Блэк. Надо пока отложить перо. Семь часов. Мы опять осмотрели все комнаты, все лестницы, и весьма приятно прогулялись в кустарниках, любимом месте прогулок мистера Блэка в то время, когда он гостил здесь в последний раз. Таким образом, я надеюсь, возможно, живее воскресить в уме его прежнее впечатления мест и окружающих предметов. Теперь мы собираемся обедать в тот самый час, когда прошлого года давался обед в день рождения. В этом случае у меня, разумеется, чисто медицинские соображения. Опиум должен захватить процесс пищеварения, по возможности, через столько же часов, как и в прошлом году. Спустя приличное время после обеда, я намереваюсь как можно безыскусственнее навести разговор на алмаз и заговор индийцев насчет его похищения. Заняв ум его этими темами, я исполню все, что от меня зависит, до сих пор, пока настанет время дать ему вторичный прием. Половина девятого. Я только теперь нашел возможность сделать самое главное. Отыскать в семейной аптечке опиум, который употреблял мистер Канди в прошлом году. Десять минут тому назад я поймал Беттераджа в миг досуга и сказал ему, что мне нужно. Не возразив ни слова, даже не хватаясь за бумажник, он повел меня, уступая дорогу на каждом шагу. В кладовую, где хранилась аптечка. Я нашел бутылку, тщательно закупоренную стеклянной пробкой, обтянутую сверху кожей. Содержимый в ней препарат опиума, как я предугадывал, оказался простым настоем. Видя, что бутылка полна, я решился употребить этот опиум, предпочтя его двум препаратам, которыми запасся на всякий случай. Меня несколько затруднял вопрос о количестве, которое надлежало дать. Я подумал и решился увеличить прием. Из моих заметок видно, что мистер Канди давал только 25 капель. Этого приема было бы слишком мало для произведения тогдашних последствий, даже при всей восприимчивости мистера Блэка. Я считаю в высшей степени вероятным, что мистер Канди дал гораздо более, нежели думал, так как я знаю, что он весьма любил попировать и отмеривал опиум после обеда. Во всяком случае, я рискну увеличить прием капель до 40. На этот раз мистер Блэк заранее знает, что он будет принимать опиум. А это по физиологии равняется некоторой бессознательной способности противостоять его действию. Если я не ошибаюсь, то теперь требуется гораздо большее количество для произведения тех последствий, которые в прошлом году были достигнуты меньшим количеством. Десять часов. Свидетели или гости, как их назвать, прибыли сюда час тому назад. Около девяти часов я заставил мистера Блэка пойти со мной в его спальню под тем предлогом, чтобы он осмотрел ее в последний раз и уверился, не забыто ли чего-нибудь в обстановке комнаты. Я еще прежде условился с Бетераджем, чтобы рядом с комнатой мистера Блэка поместить мистера Брофа и дать мне знать о приезде адвоката, постучав в дверь. Минут пять спустя после того, как зальные часы пробили девять, я услыхал стук и, тотчас же выйдя в коридор, встретил мистера Брофа. Моя наружность, по обыкновению, оказалась не в мою пользу. Недоверие ко мне явно проглядывало в глазах мистера Брофа. Давно привыкнув к производимому мной впечатлению на незнакомых, Я ни минуты не задумался сказать ему то, что хотел, прежде чем он войдет в комнату мистера Блэка. «Я полагаю, что вы приехали сюда вместе с мисс Мэридию и мисс Верендер?» — спросил я. «Да», — ответил мистер Бров, как нельзя суше. «Мисс Верендер, вероятно, сообщила вам о моем желании, чтобы присутствие ее здесь, а также и мисс Мэридию, разумеется...» было сохранено в тайне от мистера блэка пока мой опыт не кончится знаю что надо держать язык на привязи сэр нетерпеливо проговорил мистер бров не имея обыкновения разбалтывать людские глупости я тем охотнее зажму рот в этом случае довольно ли вы я поклонился и предоставил бетееджу проводить его в назначенную ему комнату после этого надо было представиться двум дамам Я спустился по лестнице, сознаюсь, не без нервного волнения, направляясь в гостиную, мисс Верендер. В коридоре первого этажа меня встретила жена садовника, которой было поручено прислуживать дамам. Добрая женщина относится ко мне с чрезвычайной вежливостью, явно происходящую от подавленного ужаса. Она таращит глаза, дрожит и приседает, как только я заговорю с ней. На вопрос мой о мисс Верендер она вытаращила глаза, задрожала и без сомнения присела бы, если бы сама мисс Верендер не прервала этой церемонии, внезапно отворив двери гостиной. — Это мистер Дженнингс? — спросила она. Не успел я ответить, как она уже торопливо вышла ко мне в коридор. Мы встретились при свете стенной лампы. С первого взгляда на меня мисс Верендер остановилась в нерешительности но тотчас пришла в себя, вспыхнула на миг и затем с очаровательной смелостью протянула мне руку. «Я не могу обращаться с вами как с незнакомым, мистер Дженнингс», — сказала она. «О, если бы вы знали, как осчастливили меня ваши письма!» Она поглядела на мое невзрачное морщинистое лицо с выражением благодарности до того новой для меня со стороны моих ближних, что я не нашелся, как ей ответить. Я вовсе не был приготовлен к ее любезности и красоте. Горе многих лет, благодаря Богу, не ожесточало моего сердца. Я был неловок и застенчив при ней, как мальчишка. «Где он теперь?» — спросила она, уступая преобладающему в ней интересу, интересу относительно мистера Блэка. «Что он делает?» — говорил он обо мне. «В хорошем расположении духа». Как ему показался дом после всего случившегося прошлого года? Когда вы хотите давать ему опиум? Можно мне посмотреть, как вы станете наливать? Я так интересуюсь. Я в таком волнении. Мне надо сказать вам тысячу разных разностей. И все это разом вертится у меня в голове. Так что я и не знаю, с чего начать. Вас удивляет, что я так интересуюсь этим? Нет, сказал я. Я осмеливаюсь думать, что вполне понимаю вас. Она была выше жалкого притворства в смущении. Она ответила мне как бы отцу или брату. Вы как рукой сняли с меня невыразимое горе. Вы мне жизнь возвратили. Буду ли я так неблагодарна, чтобы скрывать что-нибудь от вас? Я люблю его, — просто проговорила она. Я любила его сначала и до конца, даже в то время, когда была так несправедлива к нему в помыслах, так беспощадно жестоко на словах. Найдется ли мне извинение? Надеюсь, найдется, и кажется, одно только и есть. Завтра, когда он узнает, что я здесь, как вы думаете? Она снова замолчала и жадно глядела на меня. Завтра, — сказал я. «Мне кажется, вам стоит только сказать ему то, что вы мне сейчас сказали». Лицо ее просияло. Она подвинулась ко мне. Рука ее нервно перебирала цветок, сорванный мной в саду и заложенный в петличку сюртука. «Вы часто видали его в последнее время?» — сказала она. «Скажите по сущей правде, точно ли вы в этом уверены?» «По сущей правде?» — отвечал я. «Я совершенно уверен в том, что произойдет завтра. Желал бы я такой уверенности в том, что произойдет нынче». На этих словах разговор наш был прерван появлением Беттераджа с чайным прибором на подносе. Мы пошли за ним в гостиную. Маленькая старушка, очень мило одетая, сидевшая в уголке и углубившаяся в вышивание какого-то пестрого узора, уронила работу на колено, слабо вскрикнув при первом взгляде на мою цыганскую наружность и пеги и волосы. — Мисс Мэридью, — сказала мисс Верендер, — вот мистер Джейнингс. — Прошу мистера Дженнингса, извинить меня, — сказала старушка, говоря со мной, глядя на мисс Верендер. Поездки по железной дороге всегда расстраивают мои нервы. Я стараюсь успокоиться, занимаясь всегдашней работой, но, может быть, мое вышивание неуместно при таком необыкновенном случае. Если оно не согласно с медицинскими воззрениями мистера Дженнингса, я, разумеется, с удовольствием отложу его. Я поспешил разрешить присутствие вышивания, Точь в точь как разрешил отсутствие в прах разлетевшегося ястреба и купидонова крыла. Мисс Мэридю попробовала из благодарности взглянуть на мои волосы. Нет, этому не суждено было свершиться. Мисс Мэридю опять перевела взгляд на мисс Верендер. «Если мистер Дженнингс позволит мне, — продолжила старушка, — я попрошу у него одной милости. Мистер Дженнингс собирается производить сегодня научный опыт. Когда я была в школе маленькой девочкой, то постоянно присутствовала при научных опытах. Они все без изъятия оканчивались взрывом. Если мистер Дженнингс будет так добр... Я желала бы, чтобы меня предупредили на этот раз, когда произойдет взрыв. Я намерена, если можно, до тех пор не ложиться в постель, пока не переживу его. Я попробовал было уверить мисс Меридью, что на этот раз в мою программу вовсе не входит взрыва. «Нет», — сказала старушка, — «я весьма благодарна мистеру Дженнингсу. Я знаю, что он для моей же пользы меня обманывает. Но, по-моему, лучше вести дело на чистоту. Я совершенно мирюсь со взрывом. Только хочу, если можно, до тех пор не ложиться в постель, пока не переживу его». При этих словах дверь отворилась, и мисс Меридью опять слабо вскрикнула. «Что это? Явление взрыва?» Нет, пока только явление Беттераджа. «Извините, мистер Дженнингс», — сказал Беттерадж с самою изысканной таинственностью. «Мистер Франклин осведомляется о вас. Вы приказали мне обманывать его насчет присутствия моей молодой госпожи в этом доме, и я сказал ему, что не знаю. Не угодно ли вам заметить, что это ложь? «Так как я уже стою одною ногой в могиле, сэр, то чем меньше вы потребуете от меня лжи, тем более я вам буду признателен, когда пробьет мой час и совесть заговорит во мне». Ни минуты нельзя было терять на чисто философский вопрос об этареджевой совести. Мистер Блэк, отыскивая меня, мог явиться сюда, если я тотчас же не приду в его комнату. Мисс Верендер последовала за мной в коридор. Они, кажется, в заговоре не давать вам покою, сказала она. Что бы это значило? Единственно, протест общества, мисс Верендер, в самых маленьких размерах, против всякой новизны. Что нам делать с мисс Меридью? Скажите ей, что взрыв последует завтра, в девять часов утра. Чтобы она улеглась? Да, чтобы она улеглась. Мисс Верендер вернулась в гостиную, а я пошел наверх к мистеру Блэку к удивлению моему я застал его одного тревожно расхаживавшего по комнате и несколько раздраженного тем что его все оставили где же мистер бров спросил я он указал на запертую дверь между двумя комнатами мистер бров заходил к нему на минутку попробовал было возобновить свой протест против нашего предприятия но ему снова не удалось произвести ни малейшего впечатления на мистера блэка После этого законник нашел себе прибежище в черном кожаном портфеле, который только что не ломился от набитых в него деловых бумаг. Серьезные житейские заботы, с прискорбием соглашался он, весьма неуместны в подобном случае. Но тем не менее серьезные житейские заботы должны идти своим чередом. «Быть может, мистер Блэк любезно простит старосветским привычкам занятого человека. Время – деньги, а что касается мистера Дженнингса, то он положительно может рассчитывать на появление мистера Брофа, когда его вызовут». С этим извинением адвокат вернулся в свою комнату и упрямо погрузился в свой черный портфель. Я подумал о мисс Мэридию с ее вышиванием и о Беттерадже с его совестью, «Удивительно, тождество солидных сторон английского характера, точно так же, как удивительно, тождество солидных выражений в английских лицах». «Когда же вы думаете дать мне опиуму?» – нетерпеливо спросил мистер Блэк. «Надо еще немножко подождать», – сказал я. «Я посижу с вами, пока настанет время». «Не было еще и десяти часов». Распросы, которые я в разное время предлагал Бетераджу и мистеру Блэку, привели меня к заключению, что мистер Канди никак не мог дать мистеру Блэку опиум ранее 11 часов, поэтому я решился не испытывать вторичного приема до этого времени. Мы немного поговорили, но оба мы были слишком озабочены предстоящим испытанием, разговор не клеился, потом и вовсе заглох. Мистер Блэк рассеянно перелистывал книги на столе. Я имел предосторожность просмотреть их еще в первый приход наш. То были Страж, Собеседник, Ричардсонова Памелла, Маккензиев чувствительный Росцеев, Лоренцо Домедичи и Робертсонов Карл Пятый. Все классические сочинения. Все они были, разумеется, бесконечно выше каких бы то ни было произведений позднейшего времени, и все до единого, на мой взгляд, имели то великое достоинство, что никого не могли заинтересовать и никому не вскружили бы головы. Я предоставил мистера Блэка успокоительному влиянию литературы и занялся внесением этих строк в свой дневник. На моих часах скорехонько одиннадцать. Снова закрываю эти страницы. Два часа по полуночи. Опыт произведен. Я сейчас расскажу, каков был его результат. В одиннадцать часов я позвонил Беттерджа и сказал мистеру Блэку, что он может, наконец, ложиться в постель. Я посмотрел в окно, какова ночь. Она была тиха, дождлива и весьма похожа в этом отношении на ту, что наступило после дня рождения, 21 июня прошлого года. Хотя я вовсе не верю в предзнаменование, но все-таки меня ободряло отсутствие в атмосфере явлений, прямо влияющих на нервы, какова буря или скопление электричества. Подошел Беттердж и таинственно сунул мне в руку небольшой клочок бумаги. На нем было написано «Мисс Мэридью легла в постель с уговором, чтобы взрыв последовал завтра в девять часов утра, и чтобы я не ступала ни шагу из этого отделения дома, пока она не придет сама и не выпустит меня. Ей и в голову не приходит, что моя гостиная была главным местом действия при произведении опыта, иначе она осталась бы в ней на всю ночь. Я одна и в большой тревоге». Пожалуйста, позвольте мне посмотреть, как вы будете отмеривать опиум. Мне хотелось бы присутствовать при этом хотя в незначащей роли зрительницы. Р. В. Я вышел из комнаты за Беттереджем и велел ему перевести аптечку в гостиную мисс Верендер. Это приказание, по-видимому, захватило его совершенно врасплох. Он, кажется, заподозрил меня в каких-то тайнах медицинских умыслах против мисс Верендер, — А смеюсь ли спросить, — сказал он, — что за дело моей молодой госпоже до аптечки? Оставайтесь в гостиной и увидите. Беттердж, по-видимому, усомнился в собственной способности усмотреть за мной беспосторонней помощи с тех пор, как в число операции вошла аптечка. — Может быть, вы не желаете, сэр, принять в долю мистера Брофа? спросил он. — Напротив. Я иду пригласить мистера Брофа следовать за нами вниз. Не говоря более ни слова, Беттердж ушел за аптечкой. Я вернулся в комнату мистера Блэка и постучал в дверь, которая сообщала ее с другою. Мистер Брофф отворил ее, держа в руках свои бумаги, весь погруженный в закон и недоступной медицине. — Мне весьма прискорбно беспокоить вас, — сказал я, — но я собираюсь приготовлять опиум для мистера Блэка и должен просить вашего присутствия, чтобы вы видели, что я делаю. — Да, — сказал мистер Бров, неохотно уделяя мне одну десятую своего внимания, между тем, как девять десятых были пригвождены к его бумагам. — А что еще? Я должен побеспокоить вас, чтобы вы вернулись со мной сюда и посмотрели, как я дам ему прием. А что еще? Еще одно только. Я должен подвергнуть вас неудобству остаться в комнате мистера Блэка и ожидать последствий. — Ах, очень хорошо, — сказал мистер Бров, что моя комната, что мистера Блэка, мне все равно. «Я везде могу заняться своими бумагами, если только вы не против того, чтобы я внес вот это количество здравого смысла в ваши действия, мистер Дженнингс». Не успел я ответить, как мистер Блэк обратился к адвокату, лежа в постели. «Неужто вы вправду хотите сказать, что нисколько не заинтересованы в наших действиях?» спросил он. «Мистер Бров, у вас просто коровье воображение». — Корова — полезное животное, мистер Блэк, — сказал адвокат. С этими словами он пошел за мной, все еще не расставаясь со своими бумагами. Когда мы вошли в гостиную, мисс Верендер, бледная и взволнованная, тревожно ходила из угла в угол. Беттерадж стоял на карауле у аптечки возле углового столика. Мистер Бров сел в первое попавшееся кресло и, соревнуясь в полезности корови, тотчас погрузился в свои бумаги. Мисс Верендер отвела меня к сторонке и мигом обратилась к единственному, всепоглощающему интересу ее насчет мистера Блэка. — Каков он теперь? — спросила она. — Что его нервы? Не выходит ли он из терпения? Как вы думаете, удастся это? Вы уверены, что это безвредно? — Совершенно уверен. Пожалуйста, сюда. Посмотрите, как я отмеряю. Минуточку. Теперь слишком одиннадцать часов. Долго ли придется ждать каких-нибудь последствий? Трудно сказать. Пожалуй, час. Я думаю, в комнате должны быть потемки, как прошлого года. Конечно. Я подожду в своей спальне, точь-в-точь, точь, как тогда. Дверь я крошечку притворю. В прошлом году она была крошечку отворена. Я стану смотреть на дверь гостиной. Как только она двинется, я задую свечу. Все это было так в день моего рождения. Так ведь оно и теперь должно быть, не правда ли? Уверены ли вы, что можете владеть собой, мисс Верендер? В его интересах я все могу, страстно воскликнула она. С одного взгляда на ее лицо я убедился, что ей можно верить. И снова обратился к мистеру Брофу. — Я должен просить вас, чтобы вы отложили на минуту свои занятия, — сказал я. — О, извольте! Он вскочил с места, вздрогнув, как будто я помешал ему на самом интересном месте, и последовал за мной коптички Тут, лишенный этого несравненного интереса, сопряженного с отправлением его должности, он взглянул на Бетараджа и устало зевнул. Мисс Верендер подошла ко мне со стеклянным кувшином холодной воды, которые взяли со стола. — Позвольте мне влить воду, — шепнула она. — Я должна разделить ваш труд. Я отмерил сорок капель из бутылки и вылил опиум в лекарственную рюмку. — Наполните ее до трех четвертей, — сказал я, подавая рюмку мисс Верендер. Потом приказал Беттераджу запереть аптечку, сообщив ему, что ее больше не надо. В лице старого слуги проступило невообразимое облегчение. Он явно подозревал меня в медицинских умыслах против молодой госпожи. Подавая воду по моему указанию, мисс Верендер воспользовалась минутой, пока Беттерадж запирал аптечку, а мистер Бров снова взялся за бумаги и украдкой поцеловала край лекарственной рюмки. «Когда станете подавать ему», — шепнула очаровательница, — «подайте ему с этой стороны». Я вынул из кармана кусок хрусталю, который должен был изображать алмаз, и вручил ей. «Вот вам еще доля в этом деле», — сказал я, — «положите его туда, куда клали в прошлом году лунный камень». Она привела нас к индийскому комоду и положила поддельный алмаз в тот ящик, где в день рождения лежал настоящий. Мистер Бров присутствовал при этом, протестуя, как и при всем прочем. Но Беттердж, к немалой забаве моей, оказался не в силах противодействовать способности самообладания драматическому интересу, который начинал принимать наш опыт. Когда он светил нам, руки его задрожали, и он тревожно прошептал «Тот ли это ящик-то, мисс?». Я пошел вперед, неся разбавленный опиум, и приостановился в дверях, чтобы сказать последнее слово мисс Верендер. «Тушите свечи, не мешкая», — проговорил я. «Потушу сейчас же», — ответила она, — «и стану ждать в своей спальне с одной свечой». Она затворила за нами дверь гостиной. Я же, в сопровождении мистера Брофа и Беттерджа, вернулся в комнату мистера Блэка. Он беспокойно ворочался в постели с боку на бок и раздражительно спрашивал, дадут ли ему сегодня опиуму. В присутствии двух свидетелей я дал ему прием, взбил подушки и сказал, чтобы он снова лег и терпеливо ожидал последствий. Кровать его, снабженная легкими ситцевыми занавесками, стояла изголовьем к стене, оставляя большие свободные проходы по обоим сторонам. С одной стороны я совершенно задернул занавески и таким образом скрыл от него часть комнаты, поместил в ней мистера Брофа и Беттераджа, чтобы они могли видеть результат». В ногах у постели я задернул занавески в половину и поставил свой стул в некотором отдалении, так, чтобы можно было показываться ему или не показываться, говорить с ним или не говорить, смотря по обстоятельствам. Зная уже по рассказам, что во время сна у него в комнате всегда горит свеча, я поставил одну из двух свечей на маленьком столике у изголовья постели, так, чтобы свет ее не резал ему глаза. Другую же свечу я отдал мистеру Брофу. Свет с той стороны умерялся ситцевыми занавесками. Окно было открыто вверху для освежения комнаты. Тихо кропил дождь, и в доме все было тихо. Когда я кончил эти приготовления и занял свое место у постели, по моим часам было двадцать минут двенадцатого. Мистер Бров принялся за свои бумаги с видом всегдашнего, глубокого интереса. Но теперь, глядя в его сторону, я замечал по некоторым признакам, что закон уже начинал терять свою власть над ним. Предстоящий интерес положения, в котором мы находились, мало-помалу оказывал свое влияние даже на его бедный воображением склад ума. Что касается Беттерджа, то его твердость правил и достоинство поведения Стали пустыми словами. Он забыл, что я выкидываю колдовскую штуку над мистером Блэком. Забыл, что я перевернул весь дом вверх дном. Забыл, что я с детства не перечитывал Робинзона Круза. — Ради Господа Бога, сэр! — шепнул он мне. — Скажите, когда же это начнется? — Не раньше полуночи, — шепнул я в ответ. — Молчите и сидите смирно. Беттердж снизошел в самую глубь фамильярности со мной, даже не стараясь оградить себя. Он ответил мне просто кивком. Затем, взглянув на мистера Блэка, я нашел его в прежнем беспокойном состоянии. Он с досадой спрашивал, почему опиум не начинает действовать на него. Бесполезно было говорить ему, в теперешнем расположении его духа, что чем более будет он досадовать и волноваться, Тем более отсрочит ожидаемый результат. Гораздо умнее было бы выгнать из его головы мысль об опиуме, незаметно заняв его каким-нибудь иным предметом. С этой целью я стал вызывать его на разговор, стараясь со своей стороны направить его так, чтобы снова вернуться к предмету, занимавшему нас в начале вечера, то есть к алмазу. Я старался возвратиться к той части истории лунного камня, что касалось перевоза его из Лондона в Йоркшир, опасности которой подвергался мистер Блэк, взяв его из Фризенгальского банка, и неожиданного появления индийцев возле дома вечером в день рождения. Упоминая об этих событиях, я умышленно притворялся, будто не понял многого из того, что рассказывал мне мистер Блэк за несколько часов перед тем. Таким образом я заставила его разговориться о том предмете, которым существенно необходимо было наполнить ум его, не давая ему подозревать, что я с намерением заставляю его разговориться. Мало-помалу он так заинтересовался поправкой моих упущений, что перестал ворочаться в постели. Мысли его совершенно удалились от вопроса об опиуме в тот важнейший миг, когда я прочел у него в глазах что опиум начинает овладевать им. Я поглядел на часы. Было без пяти минут двенадцать, когда показались первые признаки действия опиума. В это время неопытный глаз еще не приметил бы в нем никакой перемены, но по мере того, как минуты нового дня шли одна за другой, все яснее обозначалось вкрадчиво быстрое развитие этого влияния. Дивное опьянение опиумом Засверкала в глазах его. Легкая испарина росой залоснилась на лице его. Минут пять спустя разговор, который он все еще вел со мной, стал бессвязен. Он крепко держался алмаза, но уже не доканчивал своих фраз. Еще немного, и фразы перешли в отрывочные слова. Затем наступила минута молчания. Потом он сел в постели. И все еще занятой алмазом снова заговорил, но уже не со мной, а про себя. Из этой перемены я увидел, что настала первая фаза опыта. Возбудительное влияние опиума овладело им. В то время было 23 минуты первого. Самое большее через полчаса должен был решаться вопрос. Встанет ли он с постели? и выйдет ли из комнаты или нет. Увлеченный наблюдениями за ним, видя с невыразимым торжеством, что первое последствие опыта проявляется точно так, и почти в то самое время, как я предсказывал, я совершенно забыл о двух товарищах, бодрствовавших со мной в эту ночь. Теперь же, оглянувшись на них, я увидел, что закон, представляемый бумагами мистера Брофа, в небрежении валялся на полу сам же мистер бров жадно смотрел в отверстие оставленное между неплотно задернутыми занавесками а бетедж забывая всякое уважение к общественному неравенству заглядывал через плечо мистера брофа видя что я гляжу на них они оба отскочили как школьники пойманные учителем в шалости я сделал им знак потихоньку снять сапоги как я свои Если бы мистер Блэк подал нам случай следить за ним, надо было идти без всякого шума. Прошло десять минут, и ничего еще не было. Потом он внезапно сбросил с себя одеяло, спустил одну ногу с кровати, помедлил. — Лучше бы мне вовсе не брать его из банка, — тихо проговорил он. В банке он был сохраннее. Сердце во мне часто затрепетало. Височные артерии бешено забились. Сомнение относительно целости алмаза опять преобладало в мозгу его. На этой шпильке вертелся весь успех опыта. Нервы мои не вынесли внезапно улыбнувшиеся надежды. Я должен был отвернуться от него, иначе потерял бы самообладание. Наступил снова миг тишины. Когда я укрепился настолько, что опять взглянул на него, он уже встал с постели и держался на ногах возле нее. Зрачки его сузились. Глаза искрились отблесками свечи, когда он медленно поворачивал голову по сторонам. Он, видимо, думал о чем-то, недоумевал и снова заговорил. — Почем знать, — сказал он, — индийцы могли спрятаться в доме. Он замолчал и медленно прошел в другой конец комнаты. Оборотился, остановился и вернулся к постели. «Даже не заперт», — продолжал он, — «там, в ящике ее комода. А ящик-то не запирается». Он сел на край постели. «Всякий может взять», — проговорил он. Он снова тревожно встал И повторил свои первые слова Почем знать Индийцы могли спрятаться в доме И снова медлил Я скрылся за половинку Занавесок у постели Он осматривал комнату Странно сверкая глазами То был миг невыразимого ожидания Настал какой-то перерыв Прекращалось ли это действие опиума Или деятельность мозга? Кто мог сказать? Все зависело теперь от того, что он сделает вслед за этим. Он опять улегся в постель. Ужасное сомнение мелькнуло у меня в голове. Возможно ли, чтобы усыпительное влияние опиума дало уже себя почувствовать? До сих пор этого не встречалось в моей практике. Но к чему служит практика, когда дело идет об опиуме? По всему вероятию не найдется и двух людей, на которых бы это питье действовало совершенно одинаковым образом. Не было ли в его организме какой-нибудь особенности, на которой это влияние отразилось еще неизвестным путем? Неужели нам предстояла неудача на самой границе успеха? Нет, он снова порывисто поднялся. «Куда ж к черту заснуть, когда это не идет из головы?» — проговорил он. Он посмотрел на свечу, горевшую на столе у изголовья постели. Минуту спустя он держал свечу в руках. Я задул другую свечу, горевшую позади задернутых занавесок. Я отошел с мистером Брофом и Беттераджем в самый угол за кроватью и подал им знак притаиться так, будто самая жизнь их от этого зависела — Мы ждали, ничего не видя и не слыша. Мы ждали, спрятавшись от него за занавесками. Свеча, которую он держал по ту сторону от нас, вдруг задвигалась. Миг спустя он быстро и беззвучно прошел мимо нас со свечой в руке. Он отворил дверь спальни и вышел. Мы пошли за ним по коридору, вниз по лестнице и вдоль второго коридора. Он ни разу не оглянулся ни разу не приостанавливался. Он отворил дверь гостиной и вошел, оставив ее настежь. Дверь эта была навешана, подобно всем прочим в доме, на больших старинных петлях. Когда она отворилась, между половинкой и притолкой образовалась щель. Я сделал знак моим спутникам, чтобы они смотрели в нее, не показываясь. Сам я стал тоже по эту сторону двери, но с другого бока. Влево от меня была ниша в стене, в которую я мигом бы спрятался, если бы он выказал намерение вернуться в коридор. Он дошел до середины комнаты, держа свечу в руке. Он осматривался, но ни разу не оглянулся. Я видел, что дверь в спальне, мисс Верендер, полуотворена. Она погасила свою свечу, она доблестно владела собой. Я ничего не мог разглядеть, кроме туманно-белого очерка летнего платья. Не зная заранее, никто бы не догадался, что в комнате есть живое существо. Она держалась вдали, в потемках, не изменяя себе ни одним словом, ни одним движением. Было десять минут второго. В мертвой тишине мне слышалось тихое накрапывание дождя и трепетный шум ветра, пролетавшего в деревьях. Переждав минутку или более посреди комнаты, как бы в нерешительности, Он пошел в угол, к окну, где стоял индийский комод. Поставил свечу на комод. Стал отворять и задвигать ящики, пока не дошел до того, в котором лежал фальшивый алмаз. С минуту глядел в ящик. Потом правой рукой взял фальшивый алмаз, а другую снял с комода свечу. Повернулся, прошел несколько шагов на середину комнаты и вновь остановился. До сих пор он повторял точь-в-точь точь то, что делал в день рождения. Я ждал, не окажутся ли следующие поступки его теми же, как и в прошлом году. Я ждал, не выйдет ли он из комнаты, не вернется ли в свою спальню, как должен был, по моему предположению, вернуться в то время, не покажет ли нам, куда он девал алмаз, вернувшись в свою комнату. Оказалось, что первого он не сделал. Он поставил свечу на стол и прошел немного на дальний конец комнаты. Там стоял диван. Он тяжело оперся левой рукой на спинку его, потом очнулся и возвратился на середину комнаты. Теперь я мог рассмотреть его глаза. Они тускнили, смыкались. Блеск их быстро исчезал. Мисс Верендер не вынесла мучительного ожидания. Она подалась несколько шагов вперед, потом остановилась. Мистер Бров и Беттередж появились на пороге и в первый раз взглянули на меня. Они, подобно мне, предвидели наступающую неудачу, но пока он стоял там, все еще оставалась надежда. Мы ждали в невыразимом нетерпении, что будет дальше. Следующее мгновение решило все. Он выронил из руки фальшивый алмаз. Безделушка упала как раз у порога на самом виду и для него, и для каждого из нас. Он не старался поднять ее, только посмотрел на нее мутным взглядом, и голова его склонилась на грудь. Он вздрогнул, очнулся на минуту, нетвердую походкой вернулся к дивану и сел. Тут он сделал последнее усилие. Попробовал приподняться и упал назад. Голова его опустилась на диванные подушки. Было двадцать пять минут второго. Не успел я положить часы обратно в карман, он уже заснул. Теперь все миновало. Усыпительное влияние опиума овладело им. Опыт кончился. Я вошел в комнату, сказав мистеру Брофу и Беттераджу, что они могут следовать за мной. Нечего было опасаться разбудить его. Мы могли свободно ходить и говорить. «Прежде всего, — сказал я, — надо решить вопрос, что нам делать с ним. Теперь он, по всей вероятности, проспит часов шесть или семь. Вести его в комнату далеко. Будь я помоложе, я сделал бы это один. Но теперь у меня уже не то здоровье, не та сила. Я должен просить вас помочь мне». Не успели они ответить, как меня тихонько кликнула мисс Верендор. Она встретила меня в дверях своей комнаты, неся легкую шаль и одеяла со своей постели. «Вы намерены сидеть около него, пока он спит?» — спросила она. «Да, я не совсем уверен в том, как подействует на него опиум. И неохотно оставил бы его одного». Она подала мне шаль и одеяло. «Зачем его беспокоить?» — шепнула она. Приготовьте ему постель на диване, я могу затвориться и побыть в своей комнате. Этот способ устроить его на ночь был бесконечно проще и безопаснее. Я передал это предложение мистеру Брофу и Беттераджу, оба его одобрили. В пять минут я уложил его на диване, слегка прикрыв одеялом и шалью. Мисс Верендер пожелала нам покойной ночи и затворила свою дверь». По моей просьбе мы все трое собрались вокруг стола, на котором остались свечи и были разложены письменные принадлежности. «Прежде чем разойдемся», — начал я, — «надо вам сказать кое-что насчет нынешнего опыта. Я хотел достигнуть им двух различных целей. первую было доказательство, что мистер Блэк в прошлом году входил сюда» и взял алмаз совершенно бессознательно и безответственно под влиянием опиума. Убеждены ли вы в этом после всего виденного вами? Они не колеблись, дали мне утвердительный ответ. Второю целью, продолжил я, было разведать, куда он девал алмаз после того, как мисс Верендер видела, что он вынес его из гостиной ночью после дня рождения. Достижение этой цели, конечно, зависело от точного повторения его прошлогодних действий. Это не удалось, и, следовательно, цель не достигнута. Не скажу, чтобы это вовсе не было досадно мне, но по чести могу сказать, что это нисколько не удивляет меня. Я с самого начала говорил мистеру Блэку, что полный успех зависит от полнейшего воспроизведения в нем прошлогодних условий, как физических, так и нравственных, и предупредил его, что это почти невозможно. Мы лишь отчасти воспроизвели условия, и вследствие того опыт удался только частично. Весьма возможно также, что я дал ему слишком сильный прием опиума. Но лично я считаю первую причину истинной виновницей того, что нам пришлось пожаловаться на неудачу и в то же время торжествовать успех. Сказав это, я подвинул мистеру Брофу письменный прибор и спросил, не угодно ли ему, прежде нежели мы разойдемся на ночь, составить и подписать полное изложение всего виденного им. Он тотчас взял перо и составил изложение с безостановочным проворством опытной руки. — Я обязан сделать это для вас, — проговорил он, подписывая документ, в виде некоторого вознаграждения за то, что произошло между нами Давича. Прошу извинить меня, мистер Дженнингс, что я не доверял вам. Вы оказали Франклину Блэку бесценную услугу. Вы, что говорится у нас, у законников, защитили дело. Извинение Беттераджа было весьма характеристично. — Мистер Дженнингс, — проговорил он. Когда вы станете перечитывать Робинзона Круза, а я непременно советую вам заняться этим, вы увидите, что он никогда не стыдится признания, если ему случается быть неправым. Пожалуйста, сэр, считайте, что я в этом случае исполняю то же, что и Робинзон Круза. С этими словами он, в свою очередь, подписал документ. Когда мы встали из-за стола, мистер Бров отвел меня в сторону. Одно слово насчет алмаза. По вашему предположению, Франклин Блэк спрятал лунный камень в своей комнате. По моему предположению, лунный камень в Лондоне у банкира мистера Локера. Не будем спорить, кто из нас прав. Спрашивается только, кто из нас в состоянии подтвердить свое предположение опытом. Мой опыт производился нынче, ответил я, и не удался. «А мой опыт, — возразил мистер Бров, — и теперь еще производится. Дня два тому назад я приказал сторожить мистера Локера у банка и не распущу этого караула до последнего дня нынешнего месяца. Я знаю, что он должен лично принять алмаз из рук банкира и поступаю так на случай, если лицо, заложившее алмаз, заставит его сделать это, выкупив залог». В таком случае я могу захватить в свои руки это лицо. И в этом есть надежда разъяснить загадку как раз с того пункта, который теперь затрудняет нас. Согласны ли вы с этим? Я охотно согласился. Я вернусь в столицу с десятичасовым поездом, продолжал адвокат. «Вернувшись, я могу узнать о каких-нибудь открытиях, и мне, пожалуй, весьма важно будет иметь под рукой Франклина Блэка, чтобы обратиться к нему, если понадобится. После всего происшедшего, могу ли я рассчитывать, что вы поддержите меня своим влиянием?» «Конечно», — сказал я. Мистер Бров пожал мне руку и вышел. За ним последовал и Беттередж. Я подошел к дивану взглянуть на мистера Блэка. Он не шевельнулся с тех пор, как я положил его и приготовил ему постель. Он спит глубоким и спокойным сном. Я все еще смотрел на него, когда дверь спальни тихонько отворилась. На пороге снова показалась мисс Верендер в своем прелестном летнем платье. «Окажите мне последнюю милость», — шепнула она. «Позвольте мне остаться с вами возле него». Я колебался. Не в интересах приличия, а только в интересах ее отдыха. Она подошла ко мне и взяла меня за руку. — Я не могу спать, не могу даже сидеть в своей комнате, — сказала она. — О, мистер Дженнингс, если бы вы были на моем месте, как бы вам хотелось остаться здесь и смотреть на него? Ну, скажите «да», пожалуйста. Надо ли говорить, что я уступил? Разумеется, не надо. Она подвинула кресло к ногам его. Она смотрела на него в безмолвном восторге блаженства, пока слезы не проступили на глазах ее. Осушив их, она сказала, что принесет свою работу. Принесла и ни разу не тронула ее иглой. Работа лежала у нее на коленях. Она глаз не могла отвести от него, чтобы вдеть нитку в иглу. Я вспомнил свою молодость. Я вспомнил кроткие глаза, некогда мне светившие любовью. Сердце мое стеснилось. Я взялся за свой дневник и внес в него то, что здесь написано. Итак мы оба молча сидели около него. Один погрузясь в свой дневник, другая в свою любовь. Шел час за часом, а он покоился глубоким сном. Лучи новой денницы разливались по комнате, а он ни разу не шевельнулся. Часам к шести я ощутил в себе признаки вновь наступающих страданий. Я должен был на время оставить ее с ним одну. Я сказал, что пойду наверх и принесу ему другую подушку из его спальни. На этот раз припадок мой недолго длился. Немного погодя... Я мог вернуться и показаться ей. Вернувшись, я застал ее у изголовья дивана. Она только что коснулась губами его чела. Я покачал головой, как мог серьезнее, и указал ей на кресло. Она ответила мне светлою улыбкой и очаровательно покраснела. — Вы сами сделали бы то же на моем месте, — прошептала она. — Только что пробила восемь часов. Он впервые начинает шевелиться. Мисс Верендер склонилась на колено у дивана. Она поместилась так, что, пробуждаясь, он откроет глаза прямо в лицо ей. Оставить их вдвоем? Да. Одиннадцать часов. Они уладили все между собой, и все уехали в Лондон с десятичасовым поездом. Прошла моя гряза кратковременного счастья. Снова пробуждает меня действительность всеми забытой, одинокой жизни. Не берусь передать те добрые слова, которыми осыпали меня, особенно мисс Верендер и мистер Блэк. Эти слова будут припоминаться мне в часы одиночества и облегчат остаток жизненного пути. Мистер Блэк напишет мне и расскажет, что произойдет в Лондоне, Мисс Верендер осенью вернется в Йоркшир, без сомнения, к своей свадьбе, а я возьму отпуск и буду гостем в ее доме. О, что я чувствовал, когда глаза ее сияли благодарным счастьем, а теплое пожатие руки словно говорило. Это ваших рук дело. Бедные больные ждут меня. Опять надо возвращаться по утрам к старой рутине. Вечерам к ужасному выбору между опиумом и страданиями. Ну, благословен Бог за его милосердие. И мне крошечку посвятило солнце, и у меня была минута счастья.